Наука. Глава 6 часть 1 По лесу бежали трое троллей. Эти существа были ростом под 2 метра и формой, похожие на обезьян, из-за толстых шей, коротких ног и мощных рук, что были длиной почти в их собственный рост. Кожа троллей была толстой, а коричневая шкура выглядела так, будто она множество раз испытывалась на прочность, о чем свидетельствовали оставленные на ней многочисленные шрамы. Короткий коричневый мех покрывал их спины, плечи и предплечья, выделяя довольно резкий запах. Лица также нельзя упрекнуть в излишней утонченности. Уродливые рожи с массивными лбами, глаза, словно чернейшие бусинки, большие плоские носы и острые массивные зубы с ярко выраженным желтоватым оттенком. Однако троица монстров не спешила к обнаруженной добыче. Они бежали, спасая свои жизни. Они качались на ветвях, пробирались через кусты и прыгали по скалам. Всё, лишь бы побыстрее убраться прочь. От чрезмерных усилий изо рта шла пена, хотя это скорее было от страха. Проворность и ловкость, с которой они двигались, казалось, противоречила самой сути их толстых, неповоротливых тел. В конце концов, ничто так прекрасно не мотивирует, как неминуемая угроза смерти. Вот только зачастую одной мотивации недостаточно — чтобы избежать рук костлявой госпожи взрыв разума раздался странный мелодичный голос сверху легкая синяя вспышка окутала голову одного из обезьяноподобных существ вы были ошеломлены на 7 секунд он издал жалобный визг а затем упал на землю словно на мгновение забыл как работают собственные конечности прямоугольная тень прыгнула на него и пронзила двумя блестящими кинжалами по обе стороны башки мгновенно убив жертву. Оставшиеся два тролля никак не отреагировав, продолжили бежать. Что с того, если одного из их рода убили? Завязывать бой с этой хренью являлось форменным самоубийством. Они знали это, поскольку ранее некоторые из них уже пытались победить, но ничем хорошим для них это не кончилось. Если считать только что упавшего тролля, то это уже была десятая жертва, а два бежавших являлись последними оставшимися в живых. Через несколько минут и пару взрывов разума последний из троллей был уничтожен. Неважно, как сильно их открылял страх, более компактный, легкий и универсальный мимик по сравнению с ними имел явное преимущество в подобном ландшафте. Кроме того, его атрибут ловкости намного выше, чем у его жертв, что бесспорно являлось большим вкладом в его преимущество по скорости. Он положил трупы в хранилище и вернулся в неглубокую пещеру, где эти монстры обитали до недавнего времени. Тролли — это монстры с множеством разновидностей. Они распространены по всему миру. У них много вариантов, которые в основном зависели от их окружения. Существует множество подвидов. К примеру, пещерные тролли, лесные тролли, магмовые тролли, ледяные тролли, зомби-тролли и даже мостовые тролли. И все они имеют свои уникальные характеристики и различные показатели силы. И все же три вещи верны для всех троллей. Первые две общие черты. Жесткие шкуры, которые имели высокую сопротивляемость физическим ударам и высокую регенерацию, благодаря которой они могли заживить свои раны гораздо быстрее других существ. В действительности, встреча с равным или превосходящим по уровню троллем равносильно самоубийству. Лучший способ их убить – использовать их универсальную слабость – магию. Огонь или кислота были особенно эффективны, но воспользовавшись этой слабостью, после них мало что останется. Это просто невыгодно. В конце концов, из строличьей шкуры можно создать очень прочные, хотя и тяжеловатые, кожаные доспехи. А их кровь – субстанция с множеством мистических и алхимических целей. Фактически, именно эта самая кровь была причиной небольшого изменения в намеченном маршруте «Мимика». Путешествуя по дороге, Бокси наткнулся на монстра, тащащего окровавленную тушу, которая, по-видимому, ранее была диким кабаном. Ксера сразу же назвала его троллем, хотя это и не показывало глубины ее познаний, учитывая, что любое цивилизованное существо уже в возрасте пяти лет многое о них знает. Собственно, на это и был расчет, потому что в эту характеристику не включался трехмесячный мимик. Деревянный сундучок и два его фамильяра преследовали цель пока не достигли их берлоги. Неглубокой пещеры, в которой находилось еще 11 особей того же вида. Итак, сказано-сделано. Теперь в боксе было в общем 12 неповрежденных тролльских трупов, с которых он мог собрать кровь. Поскольку его целью было не просто убить и съесть их, ему приходилось избегать нанесения колотых ран, как обычно он делал со своими жертвами. Что ж, смотря на его статистику, это утверждение не совсем корректно. Подавляющее большинство жертв монстра испепелилось взрывом от ядра подземелья, но колотые раны, как причина смерти, определенно стояли на втором месте в этом списке. А прямо за ними следовали частично разодранные и разодранные в клочья. Все эти методы убийства вызывают обильную потерю крови и были бы контрпродуктивными с учетом нынешней цели. В конце концов, ему пришлось довольствоваться тем, чтобы вырубить их магией и пронзить черепа, сводя к минимуму возможные кроводочащие отверстия. Удивительно, но он сам додумался использовать взрыв разума, а не теневые путы. Взрыв разума. Требования. Профессия чернокнижник 22 уровня. Интеллект 100. Ментальность 100. Школа преобладания. Тип целевой. Стоимость 200 МП. Диапазон 40 метров. Влияет напрямую на сознание цели, оглушая ее на 5 секунд. Не действует на нежить, демонов и големов. Теневые поты. Требования профессии чернокнижник 20 уровня. Интеллект 120. Школа разрушения. Тип целевой. Стоимость 100 МП. Диапазон 25 метров. Эффекты. Цепи мы окутывают цель, ограничивая ее движение до 10 секунд растет в силе в темных местах или в ночное время, получая до 50% дополнительной эффективности в зависимости от окружающей среды. На первый взгляд, последнее оказалось лучшим выбором. Умение имело более низкую стоимость МП и большую продолжительность. По крайней мере, так написано в сообщении. Проблема состояла в том, что на практике эти цепи оказались куда более хрупкими, чем думал мимик. Тролли вырывались из наложенных физических ограничений буквально за несколько секунд. Использование непреодолимой силы или эффективной среды было бы необходимо, если бы он и дальше планировал сдерживать таких физически сильных монстров этим заклинанием. Тем не менее, первое потребляет слишком много МП, а последним не могло быть и речи ввиду неподходящего времени суток. Хотя даже тогда предпринятых мер может не хватить для обезвиживания троллей. С другой стороны, психические атаки были невероятно эффективны. Возможно, эти монстры обладали чрезвычайно прочными телами, но они были жалкими, когда дело доходило до умственной стойкости. Или до защищенности от магии в целом. И таким образом, Мимик выучил важный урок. Взрыв разума был более эффективен против противников, которые полагались на мускулы, а теневые путы выглядели более полезными против противников типа Кастера у которых обычно более слабые тела. Но даже если бы появился кто-то, кто искусен в магии и в физическом плане, то нужно просто поступить по старинке, нарезать его кусочками. К счастью, этих противников можно уничтожить, не проливая большую часть крови. Хотя процесс и занял некоторое время. Грубая сила коры тут была особенно полезна, поскольку это не вызывало каких-либо внешних кровотечений но от нее по-прежнему требовалось больше усилий для пробития защиты врага. То есть, по крайней мере, до тех пор, пока Букси не использовал темную инфузию. Темная инфузия. требование Профессия чернокнижник 17 уровня. Интеллект 60. Ментальность 80. Школа преобладания. Тип целевой. Стоимость 75 мп. Диапазон 10 метров. Эффект увеличивает силу, ловкость, сноровку и интеллект вашей цели на 20% на 30 секунд. Ваша цель будет оглушена на 5 секунд после истечения или рассеивания эффекта. Оглушающий компонент этого заклинания не действует на нежить, демонов и големов. Фактически это заклинание увеличило атрибуты на 28%, благодаря эффектам мастерства Школы Преобладания, что сейчас на четвертом уровне. Продолжительность все еще составляла 30 секунд, поэтому будет логично предположить, что при обычных обстоятельствах оглушающий эффект не зависит от мастерства. Но стал он более мощным или продолжительным. По эффективности он стоял рядом с другими заклинаниями и навыками чернокнижника. Результат преображения способностей Коры показался бокси чрезвычайно любопытным. Насколько же мощным он станет, если использует темную инфузию на себе? Однако его потуги ни к чему не привели. Заклинания преобладания, включая темную инфузию, не влияли на заклинателя. В конце концов, концепция этой школы магии сосредоточена на подчинении воли других для заклинателя, поэтому что-то вроде воздействия на собственный ум не представлялось возможным. И все же, даже использование его только на коре оказалось более чем эффективным. Особенно, если учесть другие ее навыки. Дилище идиота. Описание. Бесы по своей природе являются демонами с мускулами вместо мозгов. Но это куда более заметно у бесов бездны. Преисподней. Требование. Родиться как без бездны. Преисподней. Тип. Пассивный. Время активации не определено. Стоимость не определена. Диапазон. На себе. Эффект. Увеличивает эффект от атрибута «сила» на 5% за каждый уровень этого навыка. Снижает влияние атрибута «интеллект» на 5% за каждый уровень этого навыка. Хотя это был необычный навык, он хорошо подходил кому-то вроде Коры. Она — демон, который сражается исключительно физическими методами и не нуждается в МП, чтобы избить что-нибудь или кого-нибудь в труху и пыль. Таким образом, ее и без того крошечный запас МП стал еще меньше. Впрочем, ее нисколько не смущало иметь полторы сотни маны на 29 уровне.